Глава восемнадцатая. Томас стоял и пялился на то место, где только что был минху В его душе нарастало негодование. Минхо был ветеран здесь, бегун со стажем. Томас — лишь новичок, всего несколько дней в приюте и несколько минут в лабиринте. И все же из них двоих именно Минху потерял присутствие духа, запаниковал и сбежал при первой же опасности. «Как он мог оставить меня здесь одного?» — возмущенно думал Томас. «Как он мог?» Шум стал громче. Гул моторов сочетался с дребезжащими, с звякающими звуками, какие издавали когда-то цепные передачи на старых, примитивных и грязных заводах. А потом пришел запах. Угарная вонь перегретого машинного масла. Томасу не надо было гадать, кто его визитер. Гривера он уже видел, пусть и мельком, пусть и через мутное стекло. Что эти монстры сделают с ним, с Томасом? Как долго он продержится? Стоп, приказал он себе. Хватит зря тратить время, ожидая, пока чудище явится и заберут у него жизнь. Он повернулся к албе. Тот по-прежнему сидел, привалившись к стене. Лишь черная тень в наступившей тьме. Напустившись около вожака на колени, Томас нащупал полис на его шее и ощутил слабое, едва заметное биение. Потом, по примеру Минху, припал ухом к груди алби. Бубумп, бубумп, бубумп. Жив. Томас сел на пятки и провел рукой по лбу, стряхивая выступивший пот. И в этот момент, за какие-то секунды, он многое узнал о человеке по имени Томас и о том, каким он всегда был. Не в его натуре оставить друга в беде, пусть и такого чокнутого, как Алби. Он наклонился, схватил обе руки вожака, затем присел и обвил ими себе шею сзади. Отталкиваясь ногами и кряхтя от натуги, взвалил вялое тело себе на спину. Но он переоценил свои силы. Томас рухнул ничком, Алби свалился со спины и глухо ударился о камни пола. Каждую секунду угрожающие звуки, издаваемые гриверами, приближались. Стены лабиринта отзывались на них отчетливым эхом. Томасу показалось, что вдалеке, в тёмном небе, он видит отражение каких-то ярких сполохов. Перспектива вскоре встретиться с источником этих вспышек и звуков приводила его в содрогание. Он попытался подойти к делу иначе. Снова схватив Алби за руки, потащил его по земле. Невероятно, но парень был очень тяжёл, и вскоре Томас сообразил, что так дело не пойдёт. Да где они могли бы укрыться? Он вернул Алби на прежнее место ущелья, обозначавший вход в приют, снова высадил его там, прислонив к стене, и сам оселся рядом, задыхаясь от утомления. Уставившись невидящим взглядом в тёмные глыбь лабиринта, он напряг все свои умственные силы в поисках решения. Оно не приходило. Несмотря на прощальные слова Минхо, он понимал, что бежать глупо, даже если бы он мог нести Алби на себе. Во-первых, заблудиться пара пустяков, а во-вторых, велика вероятность, что он побежит навстречу Гриверам, вместо того, чтобы удирать от них. А если плющ? Минхо в подробности не удавался, но, по его словам, можно было заключить, что карабкаться на стены – дело невозможное. Однако... В его мозгу вырисовался план. Все зависит от манеры поведения Гриеров, жаль, что он с ней не знаком, но это было лучшее, что пришло ему в голову. Томас сделал несколько шагов вдоль стены, пока не нашел поросли плюща, такую густую, что за ней почти не видно было камня. Юноша наклонился, подхватил одну из лоз и сжал в ладони. Она была гораздо толще и прочнее, чем можно было подумать, почти полдюйма в диаметре. Он потянул за нее, и плеть отошла от каменной кладки, производя звук рущейся бумаги. Томас, не отпуская лозы, отходился дальше от стены. Когда он удалился футов на десять, то потерял из-за конец плетем. Он терялся в темноте. Но лоза не упала. Значит, она крепко цеплялась за стену где-то там, в вышине. Так, надо проверить как следует. Томас собрался силами и потянул за лозу изо всех сил. Она выдержала. Теперь он резко дернул ее. Потом еще, еще раз, обеими руками. Затем уцепился за Лиану ногами, при этом его тело качнулось сперед. Лиана выдержала. Быстрым движением Томас схватился за соседние ляны, оторвал их от стены. Они должны были послужить веревками для восхождения на высоту. Он проверил каждую, и все они оказались такими же прочными, как и первая. Вдохновленный, он вернулся к Алби и потащил его к лянам. Из лабиринта донесся треск, сопровождаемый звуком сминаемого металла. Томас содрогнул и обернулся. Он настолько сосредоточился на плече, что забыл о Гриверх. Внимательно осмотрел все три доступных ему стороны лабиринта, но пока ничего не увидел. Однако шум приближался, становясь все громче. Жужжание, вой, звякание. Тьма тоже чуть-чуть переделом. Он мог даже разглядеть кое-какие мелочи, которые не в состоянии был увидеть всего лишь несколькими минутами раньше. Он вспомнил о старых осветах, которые наблюдал через окно тогда с Ньютом. Гриверы были на подходе. Должны быть. Тома задушил растущий паникой и принялся за работу. Он взял одну из лян и обкрутил ее вокруг правой руки Алби. Растение было коротковато, так что, чтобы выполнить задуманное, Томасу пришлось самому служить подпоркой тела вожака. Накрутив лозу несколько раз, он завязал ее. Потом взял другую и закрепил ее на левой руке Алби. Потом сделал то же самое с его обеими ногами, плотно обвязывая каждую из них. Он забеспокоился, не перекроет ли ток крови приютеля, но решил, что игра стоит свеч. Томас отогнал подальше сомнения о существимости своего плана и продолжил работу. Теперь пришла его очередь. Он обеими руками уцепился за плющ и принялся подниматься прямо над тем местом, которому провязал албы. Мясистые листья плюща отлично заменяли узлы, какие делают на веревках, чтобы не скользили ладони. К тому же ногами можно было упираться в многочисленные трещины между камней. Отлично! У него возникла мысль, как легко бы все было, если бы не... Он отказался додумывать мысль. Оставить албе одного, беспомощного, ни за что на свете. Поднявшись на пару футов над головой вожака, Томас несколько раз обкрутил одну лозу вокруг собственной груди, затем дал ей скользнуть себе подмышки. Он медленно опустился и поис, разжав руки, но крепко упираясь ногами в расщелину стены. К его несказанному облегчению Лиана выдержала. А вот теперь настал черед самого трудного. Внизу, под ним, на четырех туго натянутых лозах висел лолби. Томас взялся за то, что была прикреплена к левой ноге вожака и потянул. Ему удалось потянуть её всего на несколько дюймов. Вес был слишком велик. Не справится. Он спустился обратно, на пол, и решив толкать снизу, вместо того, чтобы тянуть сверху. Для проверки попробовал поднять Алби только на пару футов. Сначала он подтолкнул вверх левую ногу, привязал к ней новую лозу. Потом сделал то же самое с правой ногой. Закрепив Фобе, Томас провернул то же самое с руками вожака. Сначала с левой, затем с правой. Отдуваясь, отступил назад, оценивая результат. Алби безвольно висел теперь на три фута выше, чем за пять минут до того. Звоны из глубины лабиринта. Урчание, жужжание, стоны. Томусу показалось, что слева он увидел пару красных вспышек. Гриверы приближались. Он вернулся к работе. Используя тот же метод подталкивания, сначала каждый из ног, потом каждый из рук, или наоборот, Томас медленно карабкался на каменную стену. Он поднимался, оказывался прямо под телом товарища, обвязывал лозу вокруг своей груди для опоры, потом толкал Алби кверху так далеко, как только мог достать, каждую часть тела в отдельности, потом закреплял их, обивая ленами. Потом повторял весь процесс сначала. Подняться, обернуть, потолкнуть, отвязать лозы, подняться, обернуть, потолкнуть, отвязать. Гриверы, по крайней мере, не слишком торопились сквозь лабиринт, давая ему время сделать дело. Мало-помалу Томас и Алби поднимались, что требовало полного напряжения сил. Юноша задыхался, каждый дюйм его тело был залит потом, руки устали и скользили по лианам, ноги ныли от того, что их приходилось постоянно выжимать в трещины между камней. А шум все нарастал, ужасный, устрашающий, но Томас не сдавался. Когда они поднялись примерно футов на тридцать над землей, Томас остановился, раскачиваясь на ляне, обхватывающей его грудь. Помогая себе натертыми и изможденными руками, юноша повернулся лицом к лабиринту. Он даже не мог себе представить, что возможно дойти до такой степени изнеможения. Оно наполняло каждую клеточку его тела. Все ныло от усталости. Мускулы. Те просто кричали «Мы больше не можем!». Поднять Алби выше он был не в состоянии. Вымотался. «Они будут прятаться здесь. Или бороться». Ему было ясно. Достичь верха они никак не могут. Оставалось надеяться, что Гриверы не станут смотреть вверх, или в самом крайнем случае Томас рассчитывал драться с ними здесь, на высоте, один на один. Все лучше, чем подвернуться нападению всех разом внизу, на земле. Он понятия не имел, чего ожидать. Он понятия не имел, увидит ли завтрашний день. Как бы там ни было, здесь, наверху, в зарослях плюща, Томас ял бы встретиться с судьбом. Прошло несколько минут, прежде чем Томас увидел первый проблеск света, отражающегося от стен коридора. Ужасающий звук, нараставший в течение всего последнего часа, превратился в высокий механический визг. Наверное, так вопил бы сломанный робот, не желающий отправляться на свалку. Его внимание привлек красноватый отблеск на стене справа. Он повернулся туда и чуть не вскрикнул. Всего в нескольких дюймах от его лица сидел жукоглаз. Его паучьи ноги пронзали плющи и непонятным образом цеплялись за стену. Багровый свет его единственного глаза сиял, как маленькое солнце, на него было больно смотреть. Томас прищурился и попытался сосредоточиться на теле твари. Её туловище представляло собой серебристый цилиндр около 3 дюймов в диаметре и 10 дюймов в длину. 12 суставчатых ног располагались вдоль тела. Расставленные в стороны, они придавали существо вид ящерицы. Голову было невозможно рассмотреть из-за яркого алого света, направленного прямо в глаза юноши. Она, впрочем, казалась маленькой, поскольку её единственной функцией по всей вероятности было зрение. Но тут Томас увидел такое, от чего его кожа покрылась попырушками. Он припомнил, что вроде бы видел это раньше, тогда в приюте, когда жукоглаз проскользнул мимо него вглубь леса. Теперь не вызывало никаких сомнений. Багровый свет глаз твари бросал жутковатый отблеск на ее спину, где большими темными, как запекшиеся кровь буквами было написано «Порок». Томас не мог понять, почему на спине жукоглаза красовалось это зловещее слово. Ну разве что, чтобы еще больше запутать и запугать приютелей? Теперь он был в курсе, что это существо – шпион для тех, кто послал их всех сюда. Такую малую долю информации выдал ему Алби, сказав, что через жукоглазов за ними наблюдает создатели. томус притих, затаил дыхание, надеясь, что, возможно, тварь регистрирует только движение. Тянулись долгие-долгие секунды, и легкие юноши отчаянно затребовали воздуха. С тихим клик-клаком жукоглаз повернулся и скользнул прочь, исчезая в зарослях к плечам. Томас втянул себя большую порцию воздуха, потом еще одну, чувствуя, как Лиана впивается ему в грудь. Очередной механический виск пронзил воздух в коридоре, теперь уже совсем близком. Его сопровождало завывание моторов. Томас попытался подражать безжизненному телу Алби, вяло повиснув на Лианах. И тут что-то вывернуло из-за угла и направилось в их сторону. Что-то, что он видел прежде, насквозь надежный заслон толстого стекла. Что-то, не подвластное словам. «Гривер».